Глава п я т н а д ц а т а Лаврами по щам. На большом воздушном шаре мандарин! Какой воспитанный все-таки мальчик Плутон. Понял в полете, что неприлично вышло и добавил один слог. Хотя все равно вышла какая-то пошлятина. Чего-то у нашего парня про шары заело. Вообще я все жду, когда же у него закончатся песни про полеты и возвращение домой, Однако, может, эта тема реально вечная? Гордо натянув сапоги на ноги, я выполз из своего склепа на улицу и огляделся. В мысе начинался новый день, и провести его надо было с пользой. На восточном пляже Котов уже начал гонять ополченцев, мои верные гвардейцы готовили завтрак, а у меня в голове зрели планы один коварнее другого. Хотелось вернуться к стоянке бандитов и пройтись дальше по дорожке, поискав следующий лагерь. Хотелось загнать гвардию полным составом в джунгли на плато или начать строительство лодок, но стоило мне направиться в кафе на завтрак, но надоело мне самому готовить, как меня окликнул Белл. «Ну что, готов?» — с хитрым прищуром спросил он. «К чему это?» — удивился я сначала. И только потом вспомнил про топоры. «Эй, я вообще не подписывался лично деревья рубить!» «Ну уж нет, Филь, всякая инициатива должна быть наказуема», — засмеялся мне в лицо этот вредный человек. «У тебя сила какая? Тридцать есть уже?» «А тебе зачем?» — осведомился я с подозрением. «Да небось в любом случае самая большая во всем поселке», — отмахнулся от моей подозрительности Белл, — «так что тебе и испытывать поделки». «Ага, только я сначала позавтракаю». Мрачно буркнул я, сбегая в кафе и обдумывая план исчезновения на пару суток. Кажется, мой характер в мысе уже успели хорошо изучить. Белл принёс топоры прямо в кафе и торжественно выложил на стол. Оба т о п о р ы были массивными, тщательно обработанными на длинных рукоятях сантиметров по восемьдесят. «И тот, и другой делал с любовью и заботой», — сказал он. «Так что они оба хорошие». А для чистоты эксперимента сейчас найду кого-нибудь, кто бы за тобой последел. — Ты будешь трепаться или заказывать? — осведомилась старшая дочка повара Клариса у Бела. — Да я... — Зашел в кафе, заказывай, — мрачно сказала она, успев мне подмигнуть. — Ладно, давай фруктовую воду, — отмахнулся Бел. — Вымогатели. Он обличающе указал на меня и официантку пальцем. Однако, понятное дело, это никого не тронуло. Клариса пошла за фруктовой водой, а я продолжал нарочит о неторопливо есть. Дождавшись заказа, Белл залпом опрокинул в себя принесенный напиток и рванул куда-то в Нижний мыс, видимо, искать мне надзирателя. А когда вернулся, я был готов его, скотину мстительную, порвать на лоскутки. Он притащил с собой Настю. «Привет!» — жизнерадостно поздоровалась она. «Угу». ответил я без особого энтузиазма. «Филя, а ты чего-то совсем исхудал?» заметила Настя, ничуть не расстроившись холодному приему. «Случаем не заболел?» «Угу», — буркнул я в ответ. «Я хотел сказать хоть что-нибудь, чтобы заткнуть болтливое существо, совсем позабыв, что это Настя, и ее невозможно заткнуть. «А чем болеешь?» «Ну ладно, пойду я. О результатах Настя мне сообщит». б е л постарался ретироваться как можно быстрее. В свою очередь я поставил в уме галочку, что и мне теперь есть над кем гнусно подшутить. «Аллергия у меня», — ответил я девушке. «На что?» «На твой голос». Настя сразу на показ надулась, но ее хватило всего секунд на пять. «Вот ты знаешь, что аллергия — это просто избыточная реакция иммунной системы на раздражитель». «Если приучить свой организм к аллергену, то и сама аллергия в раз пройдет». Я поперхнулся, представив вот это вот приучение к аллергену, и честно предупредил. «Нет, пожалуй, буду и дальше наслаждаться своей аллергией». «Ладно, я тебе в этом помогу», — обрадовалась Настя. «А что это ты такая жизнерадостная?» «Как бы невзначай поинтересовался я». «А мне Белл обещал эту работу как общественную за честь», — охотно призналась Настя. «А мне как раз надо было перепривязаться». «Какая интересная работа!» — вздохнул я. «Вообще-то жутко скучная. Даже и без твоих комментариев. А с ними еще скучнее!» Смешно сморщив нос, призналась девушка совсем другим тоном. «Но вариантов только два. И только у меня. У других вообще один». «В смысле?» — я удивленно оторвался от еды. «Кирилл сказал, что туалеты воняют». Так что надо содержимое выносить, песочка досыпать, яму выкопать. И сегодня другие варианты подработки закончились, а новых пока нет. Либо сортиры чистить, либо сортиры чистить». ь жесть какая!» — высоко оценил я коварство партнера. «Да вы просто гнусные эксплуататоры!» — кивнула Настя. «Доел?» «Ладно, пошли», — согласился я, вставая из-за стола и подхватывая топоры. «Все-таки деревья валить не сортиры чистить». Рядом с поселком я деревья трогать не стал. В ближайших окрестностях и так уже повырубали все, что только можно. Я направился вдоль берега в сторону Лосевки. Настя какое-то время шла за мной молча, но потом не удержалась и принялась заваливать меня вопросами. Я старался отвечать односложно, но в какой-то момент даже от этого устал. «А куда мы идем?» «На место». «А где место?» «Там». «А где это там?» «Где остановимся?» Зачем? Работать. Вот ведь как получается. Живу я в обществе, но немного в стороне. Недавно вот только подумал, что пора бы туалеты почистить, и оказывается, этот вопрос уже решается. Причем кардинально. И скажи спасибо, Филя, что не тебе этим заниматься. Еще вчера я гордо передавал на разграбление захваченный лагерь бандитов, а сегодня иду валить лес каменными топорами, один из которых, ну или оба сразу, должен быть сломан. Для чистоты эксперимента, так сказать. И вот, гордый победитель, тиран и деспот, это я, если что, идет по пляжу вместе с наглой, вредной, ехидной, болтливой особой, которая еще и будет следить, чтобы я нормально впахивал. Ну вот и где тут социальная справедливость, а? Хорошо, что место я заранее приглядел. Вот только не знал, что для себя. Там вокруг группы старых исполинов росли отличные ровные деревья, в основном молодые. Я, когда в первый раз название прочитал, все пытался вспомнить. Не про это ли дерево я давным-давно читал. В итоге все-таки решил, что оно то самое и есть, а именно ценное тиковое дерево из Индии. Или не ценное. Да и неважно. Главное, что стволы ровные и прямые. Героически поплевав на руки, я схватился за первый топор и принялся за работу. Тем временем Настя с комфортом расселась на ближайшем рухнувшем стволе, внимательно наблюдая за мной. И в первый час все шло совсем неплохо. Из-под топорища бодро брызгали щепки, а камень отбивал от ствола миллиметр за миллиметром. Первый ствол сдался всего минут через двадцать. Возможно, дело было в том, что я подошел и от души пошатал его всеми своими четырьмя десятками очков силы. К сожалению, с той стороны, где я не рубил, из него выломался немаленький такой язык внешней части ствола. «Филь, может, я и ошибаюсь? Однако я считаю, что это не совсем правильно». — указала мне на мой косяк Настя. — Слушай, ну как получилось? — огрызнулся я в ответ. — Я такие деревья не рубил раньше. Еще какое-то время ушло на то, чтобы обрубить непослушные волокна, все еще соединявшие ствол с пеньком, а после я принялся за обрубание ветвей и веточек. Закончив с первым деревом, я сменил топор и подошел ко второму. На этот раз я сначала о б к о р н а л весь ствол по кругу и только потом принялся с одной стороны углублять сруб. На этот раз обошлось без брака, но провозился я дольше, на что мне немедленно указал мой вредный надзиратель. На четвертом дереве энергия опустилась до половины, и я решил сбавить темп, но не тут-то было. — Ты стал слишком медленно рубить. Это неправильно, — заметила Настя. — Надо этим топором дорубить с прежней скоростью и только потом замедляться. И если бы эта язва была не права, я бы все-таки нашел, что ей ответить. Но ведь она была права. Пришлось раздраженно на нее глянуть и ускориться. «Два часа, четыре ствола. Я считал, что результат не самый плохой, и пусть только Настя возразит, но все это только благодаря силе. Будь я здесь такой, как на земле, возился бы пару часов с каждым стволом». После перерыва я снова взялся за топор и чуть не зашипел от боли. Ладони успели обрасти мозолями и теперь нещадно болели. Пока я продолжал рубить, это не чувствовалось, но стоило передохнуть, как все прелести натертой кожи проявили себя в полной мере. И, конечно же, проявила себя и зловредная Настя, заметив, что именно я разглядываю. «Бабу тебе, Филя, надо, а то ест в кафе, худеет, все ладони с т ё р уже». «Так, за словами следим», — я погрозил ей пальцем и снова принялся за работу. На втором заходе я начал выдыхаться уже через час. Так что осилил еще одно дерево и собирался было отдохнуть, но мой надзиратель не дремал. — Надо еще одно свалить, — заметила Настя, — и только потом отдыхать. Ты, когда отдохнувший, лучше и активнее работаешь. — Да на кой такие тонкости? — едва не взревел я. Белл сказал следить, чтобы ты ни один топорик не дискриминировал. — Мне всего лишь надо узнать, какой топор сломается быстрее, — все-таки зарычал я. — А мне надо, чтобы все было честно, — упрямо ответила девушка. Я поискал в голове правильные слова, чтобы объяснить Насте, почему такое тщательное соблюдение условий полная ерунда, но нашел только зловещие планы мести Белу. А раз все эти планы не касались н а с т и то и сказать мне ей было нечего. Вздохнув, я принялся возиться с четвертым деревом. К тому моменту, как я с ним разобрался, весь эксперимент можно было считать законченным. Новый топор был жив и непоколебим, а старый уже начинал мотаться. Однако надо было еще доказать, насколько выгодна новая конструкция топора. В общем, на следующий заход я уже вышел с обмотанными полосками кожи руками. Коварные трудовые мозоли имели свойство расти. Бодро срубив первое дерево, я слегка подбил клинья в топоре новой конструкции и принялся за второе дерево, на что немедленно отреагировал мой надзиратель. — Ты топор не сменил? Устал? — Настя, тот топор уже сломан, — стараясь оставаться спокойным, — сказал я. «Починить его уже невозможно». «Топор еще держится», — резонно заметила девушка. «Но шатается», — ответил я. «И этот шатался. Ты его чинил, я все видела». «Настя, этот я могу починить быстро, а старый нет». «Все равно чини старый и руби им, иначе провалишь весь эксперимент». Я зарычал от злости, но все-таки решил подтянуть веревки. «Не тут-то было». Веревки были намотаны так плотно, что я чуть ноготь себе не сорвал, но подтянуть их смог совсем чуть-чуть. Однако шататься топор перестал. Я очень надеялся, что он развалится в процессе рубки, но тот только снова расшатался. Разобравшись с деревом, я плюнул на все, достал себе кокос с ближайшей пальмы, очистил и принялся его есть. — А мне? — жалобно спросила Настя, глядя на меня голодными глазами. — А сама? — возмутился я. «Я тут полдня лес валю, так теперь еще и кокос доставать?» «А я высоты боюсь», — грустно сообщила девушка. «Взбей». «Филя, да я до вечера этим буду заниматься», — возмутилась она. Пришлось доставать кокос ы ей тоже. Не могу спокойно есть, когда рядом сидит кот или собака и смотрит на меня голодным взглядом. Тут, правда, Настя сидела, к сожалению, вовсе ни кот и ни собака, но ведь взгляд был точно такой же». После еды, попотев и проматерившись, я снова закрепил топор старой конструкции и принялся рубить. И этот гад все-таки сломался. И еще как! Топор вылетел на замахе и отправился прямиком в Настю. «Ай!» — каким-то чудом девушка увернулась и гневно воззрелась на меня. «Это что, попытка нарушить эксперимент?» «Настя, это сломался топор», — устала ответил я. «Окончательно, как ты и хотела». «Ты его поправил плохо», — возмутилась она. А я вообще не должен был его поправлять. Это и не входит в условия эксперимента. — Второй же ты поправлял, — возразила Настя. — Потому что у него конструкция такая. Его поправить — расплюнуть. Сорвался я, заставив девушку списком спрятаться за ближайшим деревом. — А этот ломается раз и навсегда. Я больше времени трачу на ремонт. — ф и л я ты чего орешь? Нормально это не мог объяснить? Настя выглянула из-за своего укрытия. — а «Это я не на Настю, это я просто в небеса орал». И, о чудо, они откликнулись. «Поздравляем. Вы ничего не изобрели и ничего не решили. Но вам присваивается одно свободное очко характеристик. Система засчитала д о с т и ж е н и е потому что сцена вашей борьбы с тем, что нельзя побороть, получила более тысячи единиц одобрения. Лучший комментарий на текущий момент? «Я бы тоже поорал. Пускай радуется, что у них самка не может сожрать партнера». «Милая, ты чего? Нет! Нет!» Неразборчиво. «Филя, не подходи ко мне ближе, чем на десять шагов», — пискнула девушка из-за ствола. «Я и психов тоже боюсь, не меньше, чем высоты». Оставшийся топор вгрызся в дерево с удвоенной силой, выбивая целые стаи щепок. Кажется, первое время я еще немного порыкивал и покрикивал во время удара, прямо как заправский теннисист. Первое дерево сопротивлялось моей ярости целых пятнадцать минут, второе уже двадцать, а третье все-таки одержало победу, и я устало сел передохнуть. Взяв отложенную на время работы флягу, я с удивлением обнаружил, что она пуста. Совсем пуста. Я перевел взгляд на Настю, но в зоне видимости ее не нашел. Присмотревшись, я все понял. Она пряталась от меня за широким стволом старого тикового дерева. «Настя!» «Я случайно, ты меня напугал!» То ли оправдалась, то ли обвинила меня девушка. И вообще была жарко, и я очень боялась. «Настя, Настя!» Я попытался сдержать злость, но не смог и запустил флягой в ствол, за которым скрывалась похитительница ценной жидкости. Ствол выдержал, а вот фляга нет. «Ну вот зачем ты так?» — спросила Настя, выглянув. «Я бы сгоняла до родника». «А почему ты раньше не сделала этого?» Я следила за экспериментом. Не надо больше за ним следить. Все, закончился. Живо за водой. — Да что ты орешь, фляги же нет, — прокричала девушка из-за ствола. Я со стоном опустил голову на сомкнутые в замок руки и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Это особо вызывало у меня приступы изжоги, мигрени и неконтролируемой ярости. Надо было взять себя в руки, и лучшее, что я мог сделать, — это снова схватиться за топор. за считанные минуты добив д е р е в о и обрубив все сучья я накинулся на следующее когда энергия упала до тысячи единиц а солнце начало клониться к закату я прекратил рубку и посчитал количество бревен 18 штук и все это каменным топором Да я не кидался на старые деревья старательно выбирая бревна не шире 30- сорок сантиметров но даже такие у нас обычно валили по полдня так что я сейчас норму в 9 т р у д о дней выполнил Правда, после такого у меня во рту было сухо, как в пустыне, натертые руки соднило, спина нещадно болела, а сам я был весь мокрый от пота. Распрямившись, я обернулся и успел заметить мою надзирательницу, которая снова быстро спряталась за древесным стволом. «Выходи уже, не буду я тебя убивать. Пока». «Ты и м о т в е ч е в у вот так сказал? Пока!» — отозвалась девушка. «А потом выгнал». «Я его не выгонял?» Он сам ушел. Я почувствовал, что снова начинаю злиться. «Потому что ты ему невыполнимые условия поставил», — парировала Настя. «Обидно, но да. Формально я именно выгнал Матвейчева. И да, действительно поставив невыполнимые условия. Как будто его было не за что выгонять. Чтобы не проиграть в этом споре, пришлось упереться и идти до конца». «Ну ведь он хотел особого отношения, как к Финику, вот и получил особое задание». «Но у него же нет умения Финика?» «Ну так получил бы». «Ну так и дали бы ему шарик», — возмутилась девушка. «Мы Финику никакое умение не давали, он сам заработал. Вот и Матвеичев пусть сам зарабатывал бы». «Но... все, хватит». Пыхтя, как старый паровоз, я подхватил топор новой конструкции, обломки сломанного и стремительно пошел назад в поселок. Настя пыталась следовать за мной, но... сапоги. Идти по лесу так, как шел я, босиком невозможно, а одна девушка оставаться в сумерках в лесу побоялась, вот и приходилось ей повизгивая меня догонять, ну прямо как пятачок за винни-пухом. Хотя какой из нее пятачок? Демонический хряк, вот она кто. — Гад ты все-таки, — заявила она, когда мы выбрались на пляж, — не мог помедленнее идти. Я не ответил, продолжая идти домой и обдумывая страшный план мести Белу. — Ну подожди, — жалобно попросила запыхавшаяся девушка и добавила, чуть не плача, — мне одной тут страшно в темноте ходить, ну пожалуйста. Нет в мире оружия страшнее, чем слезинка. Нет, не ребенка. Ведь дети постоянно ревут по любому поводу. Слезинка женщины. Вот она, использованная в нужный момент и с нужной интонацией, способна разжалобить даже меня. «Только молчи!» Зарычал я, останавливаясь, чтобы ее дождаться. «Ладно, а когда можно будет?» «Настя, е ь в с е молчу!» Солнце быстро садилось за горизонт, погружая пляж и м о р я в непроглядную тьму. Мы с Настей шли по берегу в сторону поселка, а я смотрел, как большие волны разбиваются о песок. Я читал в книгах, что один только вид моря зовет в дальние странствия, но вот у меня он вызывал только желание искупаться, и то, если погода подходящая. В остальном я почти и н д и ф е р е н т е н к морю. Может быть, это как-то неправильно? А еще я хотел пить. Просто жутко. То ли снова в кафе бежать за водой, то ли свернуть к роднику. Филь, я не хотела тебя злить. Я верну тебе фляжку, когда выкуплю со склада. Вот. Даже в Насте есть что-то хорошее и доброе. И почти что совестливая. «Забей, новую сделаю», — ответил я. «Спасибо». «За что спасибо? Но ну ведь я не дурак. Нельзя задавать этот вопрос, если хочешь, чтобы человек еще немного помолчал». «Филь, а тебе неинтересно, за что спасибо?» <рюх> «У меня просто совсем мало опыта», — проговорила девушка, внимательно наблюдая за переменами на моем лице. «Спасибо, что не требуешь выкупать. Случаем ты новых экспериментов не планируешь?» «Настя!» «Да ладно тебе, нормально же поработали вместе!» «Настя!» «Тебе что, не понравилось?» Она что, специально надо мной издевается? Я выронил сломанный топор, поудобнее перехватил уцелевший в войне против дендроидов и, чуть прищурившись, примерился к белобрысой голове язвы. Девушка взвизгнула и рванула к мысу с такой скоростью, которую я с моим нынешним запасом энергии долго не смог бы поддерживать. Преследовать я ее не стал. Подобрал обломки топора старой конструкции и спокойно пошел дальше. Я думал, что спокойно. «Филя, так нечестно!» — Настя предусмотрительно орала мне шагов со ста, чтобы успеть развернуться и убежать. «Ты пользуешься своим преимуществом в силе, чтобы продавливать свою точку зрения!» «Настя!» «Бе-бе-бе, вредина!» Когда я спустя десять минут с красными глазами влетел в ворота, вредной девице уже нигде было не видно. Зато у меня оставалось всего пара сотен единиц энергии. Пара ополченцев, стороживших ворота, посмотрели на меня неодобрительно, но промолчали. Они-то не знают, что всего пара ударов, и Филя свалится на пару часов без сил, так что ему теперь можно все что угодно высказывать, он не обидится». К Белу я пошел только тогда, когда от души напился в кафе воды и кокосового молока. Парень сидел у костра в крепости и монотонно бил камнем о камень. Рядом сидели Кирилл и Котов. Настя сказала, что новый топор не очень, — заметил он. А вот ты пытался жульничать. Бел, вот ты перед тем, как цитировать слова этой язвы, успел закинуть запасной комплект одежды на точку возрождения, — поинтересовался я. Белл, посмотрев на меня, удивлённо вскинул брови. Я сунул ему в руки обломки топора старой конструкции. Он выдержал. Всего четыре дерева. А вот этот, я похлопал по выжившему, раз он такой плохой, я оставлю себе. В компенсацию. «Ладно», — кивнул Белл, глядя с непониманием. «Кирилл». «Да?» — партнёр посмотрел на меня. «На полпути по дороге к болотам, примерно в двухстах метрах от берега, есть роща тиковых деревьев. Пошли туда завтра людей. Там 18 бесхозных стволов и обрубленные ветки. Вообще я не хочу пока новые общественные работы объявлять, нахмурился тут, пока сортиры не почистят. Ладно, сам решишь, пожал я плечами и, развернувшись, п о ш е л ужинать и спать. Филь, кто там кричал сзади? Если честно, мне было совсем не интересно. Вчера я стоял с видом победителя, сдавая п о с е л к у захваченный лагерь бандитов, а сегодня мне все мозги прополоскала белобрысая тварь. А еще мой топор не оценили, а 18 сваленных деревьев, очищенных от ветвей, как и сами ветви, оказались никому не нужны. Завтра я возьму гвардию и отправлюсь искать бандитский лагерь. Их захват ценится больше, чем честная работа на лесоповале на благо общества.